Глава двадцать пятая. Событие пятьдесят девятое. Слышу, все чего-то покупают. Кто яхту, кто виллу, кто футбольный клуб. Пойду-ка и я за хлебушком. Самолеты прямо не летают. Даже такие огромные, как Боинг-747. К тому же, это и не самолет вовсе. Это катафалк. Он похоронен гражданскую сверхзвуковую авиацию. в канун Нового года в СССР благополучно взлетел и не менее благополучно приземлился Ту-144. А месяц назад то же самое проделал Конкорд. Сейчас совсем скоро и Франция, и СССР начнут делать серии. У наших чуть хуже пойдёт. Слишком экспериментальный двигатель поставят. Потом вернутся к тому, что попроще, и даже перевезут 3000 пассажиров из Алматы в Москву. И почту, то ли до Новосибирска, то ли до Хабаровска. Наши бы успели раньше и, может, дольше бы возили, но конструкторам поставили наше пасконное условие. Нужно сделать такой, чтобы он мог взлететь с короткой взлётной полосы и на неё же сесть. Вот 7 лет и мудрили, пока Брежнев ногой не топнет. И истратили на это много миллионов. В разы было бы дешевле удлинить несколько полос на нескольких аэродромах. Потом будет падение тушки в Лебурже с жертвами. На дом ведь рухнет. Это подорвёт и так не слишком крепкую веру заграничного народа в всю её диковину. Конкорды будут летать ещё долго. Но разве это можно назвать авиаперевозками? За огромные деньги 100 человек раз в неделю Перелетали океан чуть быстрее, чем на Боинге. И всю дорогу напивались висками с водками. Огромный расход горючего, топливный кризис после войны судного дня. И широкофюзеляжные Боинги, ведь тот в разы рентабельней, медленней, но не намного. Зато не 100 пассажиров, и нет проблем с главной бедой хай-тековых чудищ. Он не переходит звуковой барьер. Если истребителями можно ломать крылышки саранча, то при преодолении скорости звука почти двухсоттонный монстр, скажем, над городом, этот город превратится в руины. Ни одного целого стекла не останется. Да ещё крышу посрывает. И людей либо поубивает, либо колеками сделает. Пётр всё думал в последнее время, нужно ли говорить об этом Косыгину. Тратятся миллионы, а получится пшик. У Конкорда не лучше. При всей раскрученности бренда завод начнёт их штамповать, и вдруг спрос окажется нулевым, и свернут производство, а последние 7 самолётов продадут Англии за 1 франк. А плюсы для Франции серьёзный. Для того, чтобы сделать Конкорд, был фактически создан концерн Англии и Франции. Бритиши поставили сложнейшее и новейшее оборудование. Потом будут сообща делать Аэробасы. Для СССР работа над этим монстром и его р... заимствование технологий Конкорда приведёт к рывку в познаниях у самолётостроителей, и потом это всё плавненько перекачуют в военную авиацию, в том числе во всякие белые лебеди. Вот Тишков и думал, говорить или нет. С одной стороны, выброшенные деньги. Люди на этих самолётах летать почти не будут. Хотя нет. Вон, Мимино же будет с прокловой. С другой знания. Не решил пока. 7 лет впереди. Самолёт забит не был. Так-то он может перевозить 380 пассажиров. Пётр хотел убрать часть кресел и сделать президентский номер для себя со всеми удобствами, но пока нельзя было. Всё свободное время по нему ползали учёные и практики. Изучали Слышал про рекорд? Где-то в начале 90-х этот самолёт перевезёт больше 1100 человек из Эфиопии в Израиль. Что-то там с повстанцами в Эритрее. Наши небось, на безразнечили. Людей набили как сельдей в бочку. И самый главный прикол. И лететь-то не так далеко, и не развернёшься, но в самолёте успели родиться 5 младенцев. Сейчас поменьше народу. Летели в основном евреи. Даже охранники, которых Петру выделили из девятки, либо чистые евреи, либо от смешанных браков. Русских было немного. Маш, Вика, Гагарина ещё взяли. Символ, как не крути. Фурцеву Пётр решил приобщить. Он когда-то давно в той жизни посмотрел сериал про Екатерину III, а потом для подготовки к написанию книги про мальчика-попаданца изучал известных людей того времени. Ну, этого теперь времени. Среди них была и Голда Мейер. Вот похожи эти две тетки. Энергия брызжет через край, и оптимизма хоть взаймы бери. Спросил у нее, кого захватить из операторов. Еврея желательно. Нарисовался некто Григорий Давидович Айзенберг. На плят-то дяденька очень похож. Оторвали его от съёмок фильма про ещё одну неординарную женщину, Александру Михайловну Калантай. Фильм будет называться Посол Советского Союза. Уже думал всё. И тут товарищ Айзенберг приводит своих, как это назвать, о регулярных соавторов, э, работодателей, одним словом, Любовь Орлову и Григория Александрова. Всё, хватит, а то половина Союза увяжется. Самолёты, даже такие большие, как Boeing 747, прямо не летают. На земле для бибик дороги, а там в небе коридоры. И ещё на земле горючая за валюту. Поэтому сели в Ереване и дозаправились. Пётр от этой публики отгородился и прокручивал в голове беседу с матерью еврейского народа. Анекдот прочитанный вспомнился. Кто Голда Меер Ленину вдавая ли сестра «С чего ты это взял?» «Так наше радио полдня говорит про него, полдня про нее!» У каждого великого есть цитатник афоризмов. Горбачев вот брякнет. «Надо вылезать, надо вылезать! Я не знаю как, но у меня есть план!» Киевлянка Голда тоже отметилась. «Во-первых, у нас ядерного оружия нет, а во-вторых, если потребуется, то мы его применим!» «А вообще, правильная тетка и истинный патриот!» То же ведь её высказывание. Мы не радуемся победам, мы радуемся, когда выращен новый сорт хлопка и когда земляника цветёт в Израиле. Или вот, я никогда не прощу арабам то, что они заставили наших детей учиться их убивать. Что можно предложить? Нет, сначала за что? Футбольная команда Израиля должна сыграть матч с корейцами в Бербербиджане. Зачем это Израилю? Отказались, и хорошо. Значит, им проще попасть на чемпионат мира. Даже с учетом того, что, скорее всего, слухи о корейских футболистах — правда, и товарищ Ким пересажал всю сборную за пьянство после победы над итальянцами. Вернет, и Буирович подготовит команду. Шанс, что Израиль в таком случае не поедет на Мундиаль, очень велик. Получается, если у Голды есть хоть один процент здравого смысла, то она откажется. Кроме того, есть ведь FIFA. Там еще как посмотрят. Обе страны неадекватные. И почти никаких крючков в этой организации. То есть Голдемейр должна еще и сама попросить FIFA разрешить перенос матча для того, чтобы в итоге не поехать в Мексику? Сложная задача. Увесистым плюсиком на ту чашу весов. Израиль находится почти в состоянии войны с СССР. Наши ведь советники есть в армиях всех его противников, и весь мир об этом знает. А СССР делает вид, что сам даже не догадывается о столь прискорбном факте. А есть на это чаша хоть что-нибудь. Как ни странно, но есть. И даже не один плюсик, а два. Первый это после знания Петра Он точно знает, что довольно скоро арабы потребуют исключить Израиль из азиатской футбольной конфедерации и добьются своего. Все предпосылки к этому на лицо уже сейчас. Евреи с бедными родственниками пойдут проситься в УЕФА, но и там не будут спешить их обублаготворить. Ромуры же там аж 10 лет. У нас тут этого пока не случилось. Можем сыграть на опережение. Вот тут крючочек есть. Очень хороший крючочек, крепкий и цепкий. Тот самый, которым колхоз «Крылья Родины» заработал миллионы и звездочку товарищу-председателю. Чуть позже об этом. Второй, сомнительный, но есть Биг, есть Олдем и есть сама Голда Мэйр. Это будет пиар-ход. Раскрутить во всех мировых СМИ, что Петр и Голда провели переговоры. дабы спасти принцип, заложенный бароном де Кубертеном. Мол, спорт вне политики. А вовсе даже наоборот, для объединения и разрядки. Это будет на руку милитаристам и захватчикам из Израиля. Ну, и Пётр вместе с СССР чуток баллов наберёт на мировой арене. При этом, просто переносить матч в Бир-эбиджан глупость. Нужен серьёзный рекламный ход. И он у Тишкова за пазухой был. Матч пройдет в рамках международного турнира. Турнир будет называться «Перестройка». Хотел назвать «Перезагрузка», но вовремя понял, что компьютеров еще толком нет, не поймут посыл. В турнире примут участие сборные азиатских республик СССР. Казахстан, Киргизия, Туркмения, Узбекистан, Таджикистан и Каракалпакия. Шесть. Понятно, сами виновники. ХНДР и Израиль. 8. Не хватает для турнира изюминки, чтобы жахнуть так жахнуть. Потому пришла в голову Петру крамольная мысль. Нужно добавить сборные новых немецкой и еврейской республик. 10. Плохая цифра для футбола. И все равно мало шансов на информационный успех. США? Вот другое дело. Голда позовет. Шрелепин позовёт. ФИФА предложит. Поедут американцы, даже полетят. И в прямом, и в переносном смысле. И им сейчас самим положительный пиар во как нужен. Остаётся ещё одно. Нужно ведь 12. 4 группы по 3 команды. Думал, думал, и тут осенило. Нужна ещё одна вишенка на торте, кроме США. И чтоб из азиатских стран. Индия. Там мусульманские веяния слабоваты. Поедут. Вот с таким предложением уже можно начинать переговоры с железной леди. Потом Тэтчер назовут. Но это ведь и первей, и железней. Событие шестидесятое. Плюс тридцать два. Русские умирали от жары. Потом раскачегарили баню до плюс восьмидесяти и пошли туда освежиться. Жара страшная, даже после Казахстана. Москвичи вообще стонут. В Тель-Авиве квартал ортодоксов вонял так, как у нас даже помойки не смердят. Тем не менее, с экскурсии по Тель-Авиву тихо вернулся в самом хорошем настроении. Это будет бомба, если то, что заснял Григорий Айзенберг, показать евреям, желающим перебраться на родину предков. Тель-Авив по большей части напоминает после перестроечную мыхачкалу. Хибары построены из чего попало и как попало. А что это за труба торчит? У вас тут ведь плохо с дождями. Так это не водосточная? Это канализация? Канализация на крышу соседнего домика? Туда бежит моча и извините за мой французский, говно. Ну, так построено. Гуд. А ещё полный бардак на дорогах, как в Индии. Там в шаге переход? Нет. Прётся через дорогу прямо под колёса. Машины бросают где попало. Автобусы не могут подъехать к остановке и десятками минут ждут, пока какой-нибудь таксист уберёт свою калымагу. В этих домиках скворечниках живут по несколько семей в каждой комнатки. Нищета страшная. А в кибуцах вообще туши свет. Наши коммунисты тридцатых, создавая колхозы, о таком даже мечтать не смели. В кибуцах коммунизм построен. Там все общее. В прямом смысле этого слова. Все. И жены, и дети. Ну, жены теперь уже не совсем. Но когда создавали, то было именно так. Дети... Так подготовленный педагог лучше справится с детьми, чем неграмотная мать. Поэтому интернаты. Питание в столовых бесплатное, выдача одежды бесплатная, работа тоже бесплатная. В смысле, ничего не получаешь. Всё идёт в кибуц. Читал давно воспоминания Голды Мейер. Тяжко было начинать первопроходцем. Мы поначалу работали на сборе миндаля и посадке деревьев. Уставала так, что после работы пальцем не могла пошевелить. Гороховая каша, которую кормили на ужин, не стоила труда, затрачиваемая на то, чтобы поднести к арту вилку. Да хорошо еще, что она-то была, вот вилок на всех не хватало. Рацион состоял из прокисшей каши, неочищенного растительного масла, а рабы продавали его в мешках из козьих шкур, отчего оно невероятно горчило. некоторых овощей из бесценного кибуцного огородика, мясных консервов, оставшихся после войны от британской армии, и ещё одного неописуемого блюда, которое готовилось из свежей селёдки в томатном соусе. Свежатину ели на завтрак. Рабочие платья мастерили из сотканной арабами мешковины, в которой прорезали три дырки для рук и головы, и оставалось только подвязать верёвкой. Давно было 40 лет назад. Точно. Платье сейчас из мешков не шьют и селёдку не варят в томатном соке. Всё, больше ничего не изменилось. Нет, неправда. Вилок в столовой теперь хватает. Класна она, кстати, называется. Даже ушам сперва не поверил. Бесплатная общественная столовая на Еврите звучит как там хуй. Нет, там не это самое слово. Там и вправду кормят. Однообразно, но сытно. Телевизоры есть в домах. Вот о домах стоит поподробнее. В два кибуца отвезли, в самый богатый и в самый бедный. С богатого начнем. Дома — точно копия наших деревенских из восьмидесятых. Длинные здания на два хозяина с разными входами. Сэкономили одну стенку. Явно это наши потом отсюда украдут проект». Каждый раз проезжая по деревне с такими домами, Штелли задавал себе вопрос: зачем это сделано? Ну, на одну стенку меньше. Но ведь длинный фундамент строить тяжелее, чем короткий. Туда вся экономия и уйдёт. Надо будет не допустить этого дебилизма. А в Израиле стоят есть грязный общественный бассейн, более-менее зелёная улица и даже кусок асфальтовой дороги. И вонь. Тишник у них стоит, курей или перепелов разводят. Смрад невыносимый. В такую-то жару и при отсутствии ветра. Если ад представлять себе, то вот он, богатый кибуц. Бедный лучше. Лучше подойдёт для ада. Пустыня и в ней глинобитные домики. Хоть тут на одного хозяина бассейна нет, есть общественная помывочная и общественная же прачечная. Роорва детей у школы. Даже одеты прилично. Лацица хэбэшны, рубашки и штанишки на мальчиках. Все одинаковые, как инкубаторские. Трактор что-то пашет. Стоит над грядками дождевальная установка. Поинтересовался урожаем. И правда, продают в город землянику. Ну, Викторию или клубник по-нашему. С этого и живут. Потом ещё будут на капельном поливе помидоры выращивать. Ака только рассада в небольшом парнике. Вот показывают бедные русские деревушки, типа Захаринских двориков, которые Пётр с Марселем в успешный холдинг превратили. Тут в разы беднее. И это вот в такую нищету советские евреи рвутся. И в городе нищета, и в деревне. Плюс 4 арабо-израильские войны. Плюс всеобщая воинская повинность. 2-миллионный Израиль в 1973 году Выставить армию в 400.000 человек. То есть все встанут под оружие, кроме детей. Даже старики и старушки. И самое интересное, наваляют почти полутора миллионной группировки арабских стран. Дойдут до Дамаска и у города Суэц окружат египетскую армию. Только вопли из СССР и благодушное США позволит вернуться к статус-кво. И ведь Израиль несколько раз предлагал просто отдать захваченные территории. Нет, не брали. Решили отвоевать. Вояки, мать их! Зато закончится все замечательно. ОПЕК в три раза поднимет цены на нефть и введет эмбарго. Вот тут союз и озолотится. Одним словом, довольный вернулся Петр в гостиницу. Завтра бы еще матч с матерью Израиля выиграть. или хоть в ничью свести. Событие 61. Как только вы встанете на нашу точку зрения, мы с вами полностью согласимся. Держим покерфейс. Без разницы нам, согласится госпожа премьер-министр, не согласится. Их бин посоль писать. Вспомнил про Голду как раз. Чуть не улыбнулся и игру не поломал Пётр. В самом начале существования государства Израиль первым его признал СССР. Сталин решил, что евреи будут под его дудку плясать. Не получилось. Американцы засыпали бабками и увели эту кобылу в своё стойло. Но тогда ещё нет. Голду отправили послом в Москву, и она развернула кипучую деятельность среди наших евреев. Даже в синагогах речь и толкала. Так вот про фразу. Голда притворялась, что русского не знает. Жена Молотова, Полина Жемчужина, на приеме обратилась к Голде на идиш. Та спросила тетечку, откуда такое чудесное знание языка. «Их, Бин, аидише, тохтар!» «Я еврейская дочь», — воскликнула Жемчужина. Сталина это взбесило. Сделали все, чтобы Голда как можно быстрее убралась во своясе. Разогнали даже еврейский антифашистский комитет. Генерал Крейзер, который там состоял аж в президиуме, еле-еле избежал тюрьмы. Генерал Кац не избежал. Переговоры начались неудачно. Ну, или удачно, но не для всех. Яков Григорьевич Крейзер, старенький, да тут такая жара и волнение, загремел с инфарктом в больницу. Голда Мёр сама вызвала скорую. Сама ему виски до приезда бригады водичкой смачивала. рычала на припозднившихся медиков, потом объявила перерыв на час. Генерал в больничке акклимался. Сказали, оставит тут на несколько дней. Назад сразу нельзя. Ну и ладно. Вот возобновились. Пётр рассказал о придуманном турнире. Сидит теперь, изображает безразличие. Зачем же нашим футболистам это делать? Проиграют корейцам и не поедут на чемпионат мира. «Разрешите напомнить вам, госпожа премьер-министр, что совсем недавно, в 64-м году, Израиль проводил Кубок Азии. Из 16 участников 11 отказались ехать. Вы выиграли турнир. Но над вами все долго потешались и издевались. Кроме того, ранее уже была ситуация, когда во время отбора на чемпионат мира 58 несколько стран отказались играть с вами». ФИФА были вынуждены для какого-то подобия порядка организовать стыковые матчи с Уэльсом. Ваши их проиграли и не прошли на Mundial. Как думаете, если будет ещё несколько бойкотов, то как поступит ФИФА? Когда ей надоест? Сколько трудных подростков, которые могли бы спустить лишнюю энергию в футбол, станут вместо этого хулиганами и бандитами, когда вашу сборную отправят соревноваться с верблюдами и шакалами. Прискорбная ситуация. А есть выход? Тоже не помогло. Шляезная. Ну, господин Густов Видеркер, президент УЕФА, по совместительству является крупнейшим ковровым магнатом и моим торговым партнёром. Мы много наших ковров-картин отправляем ему в Швейцарию. Очатажный спрос. Он может меня выслушать. Можно попросить его принять Израиль в УЕФА. Будете европейцами, потом и остальные федерации перетащите в Европу. Там бойкотов не будет, надеюсь. Так себе, конечно, перспектива. Мы европейским спортсменам не ровня. Побевивая слабых сильным не станешь. А можете добыть хорошего тренера из Европы. Попробовать можно, но путь усердный. Нужно развивать детский и юношеский футбол, строить стадионы, детские площадки спортивные. Это понятно. Вы же видите, как мы живём. Арабы. Вот, дрогнула, скривилась. Кто хочет воевать вечно? Дебилы? Тут помочь не могу. У вас США за спиной. Это понятно. А вы-то, господин Тишков, зачем в это ввязались? Не верю я в эти кубертенства с вашей-то репутацией. Навела справки. Вы монстр какой-то. Я тут сейчас пытаюсь Казахстаном управлять. Там та же проблема, что и у вас вода. Нужны ваши технологии. знания, оборудование для дождевания и главным образом капельного полива. А нашей молодой еврейской республике совсем не помешает хороший племенной скот. Ну, пока Яков Григорьевич лечится, обсудите с ним, а вовсе ещё чем друг друга взаимовыгодно порадуйте. Вот теперь всё сходится. Теперь я вам верю. А то посоль Писа, но шерма замечательная. Ведь можете на Нобелевскую премию замахнуться. Помогу. Пётр Миронович, я понимаю, зачем вы привезли с собой Гагарина да и остальных людей. Только вот чуть не прокололись. Фурц во сюда совсем не вписывается. Она не очень-то любит евреев. Как-то публично заявила, что количество евреев в студентах должно быть равно числу евреев в шахтёрах. А сказать вам страшную тайну. Только на меня не ссылайтесь. Фармс найдешь, знаете ли, означает пердеть. Уж простите старуху. Закаркова Но ну, мы с бабками ёжками дело уже имели, знаем, это смеются они так. Да. Идва не дошло ведь до греха. Думал вы похоже? Она тоже пламенный социалист. Да, молодость. Ну, у нас стариков есть преимущество, мы можем писать мемуары. Вам рано на покой. Так хотелось сказать: "Вы выиграете сначала для СССР войну Судного дня".